«Стало быть, старость уже на плечах сидит», — подумалось ему. Вот и дожили старик и старуха. И хотя здоровьем Бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый. Шестьдесят, да еще с годком шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», — сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал что не так скоро уйдет на пенсию, и не так просто найти человека в этих краях на его место, обходчика путей и ремонтного рабочего. Стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболевал или уходил в отпуск, разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность, но вряд ли. поди сыщи таких среди нынешней молодежи. Чтобы жить на саразекских разъездах, Надо дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе. Принимай ее такую, какая она есть. А человеку не все равно, что и как на свете. И терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей, ему бы повезло. А тут он по ошибке судьбы, и оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, Разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шеймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо, не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах. Не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется, трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются. Господи, как тут люди могут жить? Кругом только степь, да верблюды. А вот так и живут. У кого насколько терпения хватает? Три года от силы четыре продержится, и делу тамам. Конец. Рассчитывается и уезжает куда подальше. На Баранлы Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь. Казангаб и он, Буранный Едигей а сколько перебывало других между тем. О себе трудно судить. Жил, не сдавался. А казангап отработал здесь 44 года, не потому, что дурнее других был. На десяток иных не применял бы Едигей одного Казангапа. Нет теперь его. Нет Казангапа. Поезда разминулись. Один ушел на восток, другой на запад. Опустили на какое-то время разъездные пути Буранлы-Буранного. И сразу все... Обнажилась вокруг. Звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами. Едигей не уходил в будку, задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности. Пережидали ночь, и среди них различил Едигей своего двугорбого крупноголового нара, самого сильного, пожалуй, в саразеках, и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, буранным Коронаром. Едигей гордился им, редкой силой животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому как Коронар оставался Атаном. В молодости Едигей — Его не кастрировал, а потом не стал трогать. Среди прочих дел, на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Коронара домой, поставить под седловище, пригодиться для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы. А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами Их было шесть сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа. Да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая, и она же универсальная электронасосная, и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы. Вот и весь поселочек Буранлы-Буранный. Весь как есть при великой железной дороге, при великой сары-озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды системе других разъездов, станций, узлов, городов. Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут с в вьюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея, потому и назывался этот степной разъезд Буранлы-Буранный, и надпись висит двойная – Буранлы по-казахски, Буранный по-русски.